Глава восемнадцатая Месяц спустя Я проведала отца, которого сегодня уже должны выписать. Ему повезло меньше, чем мне тогда, поэтому теперь он на левую ногу будет постоянно прихрамывать. Врачи не дают никаких прогнозов. Говорят только, что в его возрасте организм уже не восстанавливается так, как, например, у меня. Поэтому да, теперь отец хромает. Но это и неважно Главное, что он жив. Я тоже провела первые несколько дней в медицинском отсеке, как и все те, кто оказался ранен. А после нас перевели в тюрьму хотя даже в медицинском отсеке не давали покидать палату. В тюрьму попал Ник, Джеймс, мистер Хадсон и я. Остальные избежали этого. В тот день и правда на вертолётах прилетели представители других городов. Конечно, они увидели весь этот хаос, который был в Авалоне, и причастных поместили в тюрьму до окончательного разбирательства. Две с лишним недели я провела... Нет, не за решёткой а просто в отдельной камере, наподобие той, где держал Джеймса мистер Хадсон. Допросы начались уже в тот же день и не прекращались неделя за неделей. Они высасывали из нас события поминутно. Кто руководил рейдерами? Кто вел сделки с кем? Что именно говорил Левант? Какие были договоренности с Дунканом? Спрашивали и про Сойера, о покушении, о том, кто отдал приказ, кто был на месте и почему все пошло не по сценарию. Мы отвечали при этом, не видя и никак не контактируя друг с другом. Это было сделано специально, чтобы проверить наши версии. Позже нам сообщили, что Сойеру удалось выжить. Дункан умер, но Сойер нет. Откуда у них такая информация, нам, естественно, не сообщили. Просто рассказали об этом. Спрашивали и про вирус. Поэтому пришлось рассказать то, что было известно Леванту. Подтвердить, что эпицентром был один из научных центров, связанных с деятельностью мистера Максвелла. Это было правдой и одновременно не всей правдой. Лишнее слово могло стать пыткой для Ника или для меня. Перед тем, как меня отвели в медицинский отсек, До того, как положили под наблюдение, я успела кое-что сделать, а именно порезы. Пришлось вновь к этому прибегнуть, чтобы скрыть следы укусов, которые оставили безумные. Уже позже я узнала, что Ника допрашивали чаще всего, не только из-за его отца, но и того, что он убил Леванта. Ему приходилось вновь и вновь воспроизводить события, которые наверняка врезались в память так глубоко, что будут сниться ночами. Он рассказывал все, начиная от того, как впервые понял, что Левант ведет свою игру, и заканчивая тем моментом, когда собственными руками оборвал его жизнь. После мы еще несколько дней ждали решения, сидя в тех же камерах, которые стали казаться мне пустыми и холодными оболочками, в которых застряла тишина, разбавляемая лишь редкими шагами охраны за дверью. Признаюсь, я уже и не надеялась, ведь слишком привыкла к мысли, что все кончено. Но, на удивление, те люди, что прибыли из других городов, оказались неплохими. Они не искали тех, на кого можно было бы свалить всю вину, нет. Они искали тех, кто смог бы взять ответственность за будущее. И, похоже, в какой-то момент они решили, что мы как раз из таких». И вот когда двери камер оказались открыты, то вместо новых допросов нас ждал совершенно другой разговор. Первым они обратились к Нику. Ему предложили место в новом совете. Объяснили это тем, что он наследник своего отца, человек, который был в курсе всей ситуации с вирусом. К тому же, по их словам, людям нужна надежда. Надежда, что вирус можно победить что безумных можно искоренить полностью. И эта надежда должна была исходить от человека, который не побоялся встать против Леванта и выжил. А вот вторым кандидатом стал мой отец. Сначала я даже не поняла, почему. Ведь он не политик и не лидер. Они объяснили это тем, что нужен человек, который бы вызывал доверие у жителей Авалона. И мой отец вызывает это самое доверие, хоть и пробыл здесь по времени меньше, чем в Возрождении. И Ник, и мой отец согласились. Три места в Совете все еще оставались и остаются пустыми. Одно должны отдать стороннему человеку, того, кого выберут представители других городов, чтобы сохранять баланс и контроль. А вот два других... «Два других места должны выбрать уже Ник и мой отец. У них на это есть ровно месяц, иначе им помогут, поставят тех, кого выберут другие». Когда я услышала эти слова, впервые за долгое время мне показалось, что всё это имеет смысл, что у нас впереди действительно может быть будущее, хорошее будущее. «Мистер Хадсон...» так и остался в тюрьме. На какой именно срок, пока точно неизвестно. Это решение уже должен будет принять новый совет. Я виделась с Джеймсом и видела, как ему из-за этого тяжело. Того, какое будущее теперь ждет его отца. Мне не было его жалко. Он отправил нас с Ником на верную смерть. И если бы не стечение обстоятельств, нас бы уже не было. В этом я не сомневаюсь поэтому его судьба показалась мне вполне закономерной, даже справедливой. Но вот Джеймс, его жалко. Он потерял отца, пусть и не насовсем, но все равно. Про Акселя я вообще старалась не думать. С того самого дня, когда все закончилось, мы не сказали друг другу ни слова. Мы встречались в коридорах, в холле, на улице, мимолетно пересекались взглядами, и все я так и не нашла в себе сил подойти и спросить почему он тогда помог нам каждый раз когда я пыталась сделать шаг что то внутри останавливало может быть просто страх услышать правду вместо каких либо слов мы только смотрели друг на друга долго будто пытаясь прочесть ответ в глазах другого но так и не произносили ни звука Между нами словно возникла прозрачная стена, которую никто из нас не решался сломать. Сейчас я вышла из лифта и прошла по коридору. Попала в холл, где пока никого нет, чтобы дальше остановиться рядом с дверью, которую тут же открыла, не постучав. Теперь именно здесь будет будущий совет, так как предыдущее место оказалось слишком сильно разрушено. Сейчас тут пусто. Есть лишь единственный стол с несколькими стульями в окружении окон во всю стену, но в дальнейшем интерьер, вероятно, поменяется. Я заметила стоящего Ника как раз возле окна, смотрящего вниз на валон и то, что находится за его пределами. На нем нет привычной формы, вместо нее рубашка и брюки, в карманы которых он спрятал руки. Я тихо подхожу к нему и останавливаюсь рядом, тоже смотря несколько секунд вниз. Авалон также оказался разрушен в нескольких местах после того дня, поэтому некоторые здания сейчас восстанавливают. Поворачиваю голову и смотрю на Ника. Шрам тянется через его лицо, грубый, темный, словно выжженный навсегда. Глаз открывается, но он больше не видит им. Если бы Ник тогда сразу обратился за помощью, шанс еще оставался бы, как сказали врачи. Но прошло слишком много времени, и теперь это его плата. Плата за все, что он сделал. За выборы, которые нельзя изменить. Донкан оставил на его лице след, который ни он, ни я никогда не забудем. Нику в прошлый раз даже не дали попрощаться с телом отца. Все произошло слишком быстро. На следующий день после всех событий тело мистера Максвелла сожгли, а пепел утилизировали. То есть у Ника остались только воспоминания об отце, ни единой частички. Ник почувствовал мой взгляд и поэтому полностью повернулся ко мне. Его глаза встречаются с моими, и я понимаю, что это уже не тот взгляд, каким он смотрел на меня прежде. В нём есть что-то новое. Тьма, тяжесть, которую он теперь всегда несёт. Но вместе с этим там всё ещё остаётся тепло. То самое, что всегда держало меня рядом с ним, несмотря ни на что. Сердце замолкает. Дыхание замирает, как и время вокруг нас. В мыслях много всего. Я думаю о том, что мы пережили, и что это оставило свои отпечатки не только на наших телах, но и на наших душах. Да, мы выстояли, пережили, выбрались, но где-то глубоко под этой уверенностью таится тревога. Осталось еще множество вопросов. Например, живой Сойер, о котором говорили на допросах. Предводитель рейдеров. Человек, оставшийся тенью за пределами нашего города. Слишком много вопросов связано с ним. Слишком много недосказанности. И еще тот день, когда кто-то выстрелил в замке клеток, помог нам сбежать от Дункана. Мы так и не узнали, кто это был. Возможно, это не так и важно, однако любопытство заставляет ломать голову над данным вопросом. Все наше будущее остается туманным и пугающим, каким-то хрупким, как будто любое неверное движение может снова все разрушить. Я выдыхаю и на секунду закрываю глаза когда мы с Ником так и не говорим друг другу ни слова. Да, похоже, что еще не все закончено. Но я верю в то, что у нас получится. Несмотря ни на что.